Глава 43. Вторник, 22 августа, 1989. Пятнадцатый день каникул. Небо голубое, как земля из космоса. «Ку-ку, мой конфидент! Проснулись? Вы в форме? Можно начинать рассказ о моих снах и утренних кошмарах? Очень раннеутренних. Если скажу, который час, вы обалдеете. Помните мою миссию?» Мой договор с Натальем о поцелую в щеку, если удастся уговорить дедушку Касаню. Я сдержала обещание, попросила о встрече. Деловой, и дед согласился. Назначил время и место. Арканю 5.00 утра. Я никогда не встаю раньше 12 Пять утра? А вот и не слабо. Я явилась вовремя, не знаю, что меня ждет. Должна сказать мой мудрый неболтливый читатель, что переживаю во время этих каникул потрясающие эмоции. Каждый день мечется между худшим и лучшим, враньем взрослых и плаванием с дельфинами. Сегодня чувствую себя легкой и свободной. Захочу, оседлаю облако или поймаю за хвост королевского орла. — Ладно, — Сказала придется выложить все до конца. — В пять утра... Задолго до восхода солнца, дедуля ждал меня во дворе Арканю у подножья зеленого дуба с палкой в руке и биноклем на шее, который он тут же перевесил на меня. — Смотри! — он указал на горную гряду на юге, выше Нотр-Дам-де-Ла-Серра. Лассера. Крест! Или то, что от него осталось. — Побеседуем под крестом, Клотильда. — Готово? Он ухмыльнулся, глядя на мою толстовку «Гансен Розас и кеды. Я сделала вид, что ничего не заметила, и я так небрежно пообещала, буду ждать тебя наверху. Сдулась я очень скоро. 703 три метра от уровня моря. Четыре часа мы поднимались по отлогому склону, который постепенно становился все круче, а последние безумные 200 метров карабкались на четвереньках, как муфлоны, в полной тишине. Вообще-то дед молчал практически всю дорогу, даже во время короткого привала, когда мы остановились поесть сыра и копы, в тот самый момент, когда солнце выплыло из-за Корсиканского мыса. Толкиновский пейзаж, огромное огненное кольцо поднимается над длинным и иссушенным пальцем. Сейчас я уже успокоилась. Сердце бьется размеренно, ноги перестали дрожать и не скользят по осыпи, голова не кружится. Я сижу под крестом. Как только мы добрались, дед сказал, что его называют крестом австрияков, потому что первыми покорили вершину альпинисты из Вены 50 лет назад. Поставили крест в 1969. И за два десятилетия он здорово пострадал от непогоды. Мне показалось, что любой пары ветра может сорвать его с места и унести прочь. У Дедолика Саню крест австрияков вызывает ухмылку. Он говорит, что местные корсиканцы забираясь на капу Диавета задолго до парней из Вены. Ему самому не было и восьми, когда он в первый раз дошел до вершины с Панкрацием, моим прадедушкой. Я понимаю, зачем. Это нелегко объяснить словами, но, оказавшись наверху, на маленьком каменном куполе, где мы сейчас сидим, чувствуешь себя властелином мира. Ветер гудит в ушах, напивает, бормочет. — Ну уже оглядитесь вокруг, насладитесь видом, немыслимой красотой, сотворенной гигантами. Или детьми. Знаете, как дети лепят из пластилина? Я чувствую, что парю. Мне кажется, мы с дедом одни-одинешеньки на горе. Во время подъема он останавливался каждые двадцать метров и ждал меня, а сейчас совсем не выглядит усталым. Ему я могу рассказать все, что угодно. Вы теперь хорошо меня знаете и понимаете. Я себе не отказала. Вот что меня удивляет, дедушка. Все здесь тебя боятся. А я думаю, ты добрый. Операция «Белуга» — дело прежде всего. Нужно его умаслить. Злой, добрый — это всего лишь слова, детка. Из добрых побуждений можно устроить катастрофу испортить собственную жизнь и даже убить. Убить? Запишу в дневник и подумаю об этом в выпускном классе на занятиях по философии. Я повернула голову, чтобы полюбоваться пейзажем, напоминающим Жиот, виденный мной в городке науки и индустрии. Это был лицейский визит года. Примечание. Жиот... Геологическое образование, замкнутая полость в осадочных известковых или вулканических породах, заполненная кристаллическим минеральным веществом, агрегатами минералов. Полая крупная секреция. Конец примечания. Дед, где проходит граница участка, который тебе принадлежит? Нам принадлежит Клотильда. Ничто никогда не принадлежит одному человеку чтобы он стал делать с этим добром? Попробуй представить себе богатейшего богача за всю историю мира. Кто бы это мог быть? Человек, устранивший всех вокруг и живущий один среди произведенных другими бесценных вещей? Он станет не только самым богатым, но и самым бедным обитателем планеты. Ведь сравнивать будет не с кем. Для разговора о богатстве нужны как минимум двое. Смотрела когда-нибудь Вестерн? Герои, супруги-переселенцы строят дом посреди пустыни. Растет семья, умножается богатство, рождаются дети, появляются внуки. Земля, дом, память. Нужно их передавать по наследству. Говоря абстрактно, богатство должно быть достоянием племени рода, всех, кто когда-либо помогал друг другу. Богатство принадлежит острову, стране, всему миру, если человечество способно быть единым, как муж и жена, семья, род. На этих словах дедуля посмотрел мне в глаза. К несчастью не получается. И никогда не получится. И мы должны защищать то, что нам принадлежит. Мы хранители равновесия между эгоизмом каждого человека и безумием мира. Таков мой ответ, детка. Вот все, что нам принадлежит. Дед обвел пальцем почти весь полуостров Равелата до маяка, кемпинг-эпрокт и пляжа де Ляльга, чуть задержавшись у кольви на севере, искал Петра Кода на юге. Он объяснил, что несколько сотен квадратных метров побережья принадлежат агентству по защите и обустройству прибрежных территорий и океанологам, работающим в Стареса. Странно, почему он не упомянул анклав Пунта Росса, который его отец завещал родителю Наталья, и холмы над пляжем Ашелучча, где взорвался недостроенный курортный комплекс «Скала и море». Моя голова жод начинала новый оборот — 190 градусов. Ведь на вершину Монте-Чинто, самую высокую гору Корсики, 2706 метров, если мерить от вершины пика до дна впадины в Средиземном море, глубина которой составляет сотни метров, той самой, откуда на поверхность поднимается любимое лакомство дельфинов, получится больше 3500 метров, почти Альпы. Я люблю тебя, Дедуля. Ты сейчас выступил как киногерой. Смотрел фильмы о крестных отцах, стоящих на страже интересов клана. — И Я тебя очень люблю, Клотильда. Ты не разбазаришь свою жизнь. Не позволят принципы и честолюбие. — Но... — Но что? — А ты не обидишься? Не бросишь меня тут одного? Не рванешь вниз? — Ответь. — Ты не корсиканка. — Не настоящая корсиканка. Воздешних женщин не принято нашивать черепа на черные платья. Они сдержанные и молчаливые. Дом — вот их царство, над остальным властвуют мужчины. Я люблю именно таких женщин. Знаю, эти слова возмутят тебя, моя маленькая бунтарка, но таков уж я и есть. То, что ты олицетворяешь, выше моего понимания, Клотильда хотя я тоже люблю свободу больше жизни. Доведись мне родиться на сорок лет позже, наверное, женился бы на подобной тебе. Папа так и поступил. — Нет, детка. — Нет. — Пальма на тебя не похожа, — Касаню помолчал. — Ладно, выкладывай, что хотела спросить. — Сорок пять градусов. Вид сверху на Балань, сад Корсики — Она простирается от кальви до лильрус. Примечание. Балань называют садом Корсики за великолепные плодородные холмы, заросшие бурной средиземноморской растительностью. Конец примечания. Включив воображение, угадываешь очертания Агряте и порта коммуны Сен-Флоран у подножия Корсиканского мыса. Я смотрю на море, собираюсь духом, прежде чем нырнуть, задержав дыхание, и начинаю объяснять. Дельфины. Арафины, Дриль и их детеныши. Наталь, которая умеет с ними разговаривать. Два причала, один для ариона, второй для корабля побольше. Заповедник прямо в море, а на берегу терраса и буфет. Я умолкаю. О доме для дельфинов и о архитекторше Наталье поговорим позже. Дедушка слушал молча. «Триста градусов. Прямо по курсу Равелатта, отсюда полуостров похож на спящего крокодила, клянусь вам, серо-зеленая кожа, мыс ошелучье, толстые лапы, рыло лежит в воде — это оконечность полуострова. Тысяча белых скал выстроилась в линию, как зубы, а маяк напоминает пуговицу носа». Дед наконец-то улыбнулся и спросил, «Что особенного?» В этих дельфинах. Я ждал от чего угодно, только не этого. Попыталась объяснить, что почувствовал на Орионе, когда нырнула и плавала с чудесными существами. Ему передалось мое волнение. При одной мысли о дельфинах у меня на глазах выступают слезы. Я искренна, и это видно. Скажи «да», дедуля. Прошу тебя, скажи «да». И все, кого Наталь познакомит со своими любимцами, будут счастливы. Он хочет поделиться сокровищем. Черт! Все пропало. Нельзя было ставить рядом слова сокровище и поделиться. Дед заговорил, как седобородый мудрец, словно решил превратить мой дневник в колдовскую книгу. — Понимаешь, девочка, с начала времен люди либо зарятся на сокровище либо обладают им, либо охраняют будь то женщина, алмаз, земля или магическая формула. Люди тоже бывают трех сортов — ревнивцы, эгоисты и хранители. Никто не делится сокровищем. Никто — Клотильда. Сначала мне очень нравились дедулины рассуждения, но теперь меня укачало. Не в обиду ему будет сказано — Не вижу особой разницы между эгоистами-собственниками и хранителями, не желающими делиться. Касанию это знать не обязательно, у меня есть идея, как заставить его реагировать. Как скажешь, дедушка. Но знаешь что? Ты, как и все корсиканцы, не любишь море, и дельфинов тоже не любишь. Не смотришь в ту сторону на горизонт. Если бы корсиканцы и правду любили море, они не уступили бы его эти на яхтах. Он засмеялся. Последняя фраза была явно лишняя, идиотская, зато теперь Кассанин не разозлится. Мне нравятся твои слова, Клотильда. Но ты ошибаешься. Насчет корсиканцев и Средиземного моря. Я не всегда был пастухом. Пять лет служил в торговом флоте. Три раза ходил в кругосветку. Сработало! Двести градусов. Кажется, я вижу заповедник Скандола и бухту жиролата, где скалы краснеют, а скопы строят на стенах бастиона гнезда, похожие на дозорные башни. Примечание. Скандола — природный парк-залив, территория которого простирается по морю и по суше. Он состоит из двух бухт — жиролата и Порто. Конец примечания. Посмотри на арканю. Клотильда. А теперь переведи взгляд на море и утесы Петра Кода. Самые высокие, не выше 30 метров. Когда я был в твоем возрасте, все молодые корсиканцы, те самые, которые по твоему мнению боятся воды, прыгали оттуда. Я был самым бесстрашным. Мой рекорд 24 метра. С возрастом начал выбирать скалы пониже. 15 метров. — Десять. Но я плаваю так часто, как могу, от утесов Петра Кода до тюленьего грота, а иногда и до пунта Росса. Отказаться от моря — все равно, что отречься от своей молодости. — Ну ты соглашайся, дедуля, ради дельфинов, моей молодости, ради меня! — он улыбнулся. — Ты никогда не сдаешься, внучка. Из тебя выйдет хороший адвокат. Обещаю подумать. Дай мне немного времени. Дед расхохотался во все горло, а потом покачал головой. Все происходит слишком быстро. Женщины меняются и требуют права голоса. Дельфины тоже меняются и болтают с рыбаками. Не хочу чтобы моя корсика менялась так стремительно значит да пока нет И есть один момент которого ты не коснулась дорогая тень креста падает на нас я не знаю можно ли доверять этому Наталю анжели ты получил ответ дедуля — пробормотал он сквозь зубы. — Получил. Но не тот, которого ждал.